Глава девятнадцатая. Войдя в просторную гостиную, я от неожиданности остановилась. Диваны, стулья и чайные столики сдвинули к стене, освободив половину комнаты. Вокруг выставленных в ряд столов, присматриваясь к ним, прохаживались девушки. Заставленные колбочками на штативах, мензурками, стеклянными баночками и реактивами, столы напомнили мне о школьном кабинете алхимиков — где те ставили свои опыты. У окна я заметила Аляну, склонившись над столом, она рассматривала какую-то цветную жидкость в одной из колбочек, которыми был заставлен стол. Вернув колбу на штатив, подруга взяла из голубоватой пиалы щипок утрав, принюхалась и нахмурилась. Мирослава, где вы ходите? Отстала балонки и рыжая ко мне уже направлялась с ваха. Собранные в пучок волосы делали черты её лица более заострёнными. По натянутой улыбке вороны было без слов понятно, что она только обрадовалась бы, не появись я вовсе. В центре гостиной, окружённые ёжками, стояли Валентин с Яном. Насатый одаривал девушек восхищёнными взглядами и вёл с ними непринуждённую беседу. Ян же напротив выглядел раздражённым и предпочитал отмалчиваться, то и дело поглядывая на дверь. Встав напротив меня, сваха чинно сложила перед собой руки и, понизив голос, процедила. «Пройди на свое место, Мирослава!» Она разговаривала со мной, как с нашкодившей букашкой. «Ха! Может, тогда заодно подскажете, где оно, мое место? Буду примного благодарна!» Решила и я не сдерживаться. «Твой стол там, у окна, с этой...» На щеках Мадам Свахи проступил злой румянец. Она неопределённо махнула рукой в сторону Аляны, делая вид, что вспоминает её имя, и после недолгих раздумий произнесла: "М-м, деревенской выскочкой. Будь благоразумной. Лучше сегодня не высовывайся. Заодно передай мои пожелания и своей выскочке-подружке". Называя Аляну выскочкой ворона, а тодовольствие растягивала слова, упиваясь собственной значимостью. Не вспомнила она её имя, я бы тогда меньше разозлилась, а то и вовсе не обратила бы внимания на её выпад, отнеся забывчивость мадам Свахи к преждевременному маразму. Но после того, как она намеренно оскорбила подругу, я не смогла промолчать. Ту девушку, чьё имя вы в силу своего возраста подзабыли, Зовут Аляна. Запишите себе где-нибудь, как знать, вдруг ей уготовано стать следующей книги ней в Кощеевом княжестве. Предупредила я, не повышая голоса. Изумлённо моргнув, ворона недоверчиво вытаращила глаза, будто от одной этой мысли ей стало плохо. Не бывать этому, не надейтесь. Я скорее отправлю её в Сваяси, заявила она. Сваха определённо была на взводе и могла подстроить любую пакость, но подобной подлости я даже от неё не ожидала. А та ляны вам, а э, возможно, только возможно, повторилась я, сделав акцент на последнем слове. Удастся избавиться, но я останусь. Как думаете, чем я займусь, лишившись своей подопечной? Ворона скривилась и открыла рот, чтобы ответить, но я её опередила. Постойте, не отвечайте. Я сама вас просвещу. Лишившись подопечной, я начну скучать. А когда мне скучно, и я многозначительно замолчала, дав ей возможность самой домыслить. Если судить по тому, как побледнело лицо мадам Ольги, а в глазах застыла паника, Она была довольно высокого мнения о моих скромных возможностях по нарушению спокойствия. Ну и ладно. Главное, чтобы она отстала от Аляны. «Что ты станешь делать, когда тебе станет скучно цветочек?» Раздался сзади низкий, ракочущий голос Драгомира. Я буквально чувствовала затылком его пронзительный взгляд. «Да меня сразу дошло, чем на самом деле вызвана такая странная реакция на мои слова у мадам Ольги». Она не меня опасалась, а дорогомира, точнее, что он увидит её истинное лицо. В воздухе повисла неловкая пауза. Или это только мне так казалось от того, что необоснованно брошенные слова Ворони были услышаны другими. Тем временем от меня терпеливо ждали ответа. Раздумывая, что сказать в своё оправдание, я неохотно развернулась как раз чтобы узреть над собой полное холодной невозмутимости лицо дорогомира. Все приготовленные слова махом вылетели у меня из головы. На губах Кощея играла неприятная усмешка. Возле него, сложив на груди руки, стоял князь и, похоже, тоже ждал ответа. Слоняться бесцельно по замку, расселенно выдала я, и когда шок сменился праведным гневом, приторно-ласковым голосом поинтересовалась: "Зачем вы всё время тихо подкрадываетесь ко мне?" Может вам стоит колокольчик на шею повесить? Девушка, вы забываетесь, угрожающе произнёс князь Велемир. Ничуть. Я просто предложила, возразила, даже не подумав отступать, и лицо мужчины скривилось в недовольной гримасе. Однако сдаваться я не собиралась. Вам ничто не мешало раньше дать нам знать о вашем присутствии. Не мешало. Ухмыльнулся Драгамир. Он нисколько не раскаивался, что стал невольным слушателем, а наоборот, кажется, получал удовольствие от моего смятения. Ты настолько вдохновенно говорила, Мирослава, что мы с братом не посмели тебя прервать. В его словах не было и намёка на оскорбление, но я всё равно почувствовала себя уязвлённой. Зато впредь я буду знать, что и у стен в вашем замке имеются уши, огрызнулась я. В глазах ドラгомира появился хищный блеск, но тут же пропал, и я подумала, что мне всё это привиделось, слишком самоуверенным он выглядел. Только ли у стен я ошарашенно уставилась на него, но что это он намекает? Он следит за мной? По местам, нацепив на лицо улыбку, скомандовала Сваха и хлопнула в ладоши. Бросив напоследок хмурый взгляд на ドラгомира, я развернулась и обойдя ворону, направилась к изумлённо взирающей на меня Аляне. Нашу с ドラгомиром перепалку только слепой не заметил бы, поэтому ни одна ворона провожала меня в ступоре взглядом. Складывалось впечатление, что девушки пока сами не решили, как ко мне относиться: записать в соперницы или же просто игнорировать сочтя досадной помехой. «Почему мадам Ольга к тебе постоянно придирается?» Стоило мне встать рядом с подругой, взволнованно поинтересовалась та. «Характер скверный», — пожала я плечами, осматривая выставленные на столе в ряд полные разноцветные жидкости колбы. В центр гостиной прошли Драгомир с князем и с Ваха. Чуть поодаль от них встали Ян с Валентином. «Уважаемые леди!» Выступив вперёд, громко начала мадам Ольга: "Настало время показать господам Кощеем ваши способности в хорошбы. Наши радушные хозяева обо всём позаботились, всё необходимое вы найдёте у себя на столах. Азелья, господа Кощеее будут пробовать". Я обернулась на тоненький голосок, впрочем, как и остальные ёшки. Где это видно? Слова приворотного заклинания ещё не были произнесены, никого не заподозрили в нечистых помыслах, а замысел большинства невест уже был практически раскрыт. Всем хотелось узнать, кто оказался настолько простодушен, что забыл об осторожности. Недальная видная оказалась худенькая, почти тощая девушка с мышиным цветом волос. На краю стола перед ней лежал тёмный клок шерсти. Подложные волосы Водинова, их я сразу узнала. Заламывая руки, она не сводила влюблённых лихорадочно блестевших глаз Скощеев. Пропала девка, прямо как и предупреждал Зиги. Хорошо, что меня такая участь миновала. Я, в ожидании ёкнет сердце или нет, невольно покосилась на Драгомира. В тёмных бриджах, в высоких сапогах, под повязанной туники, он был хорош, глаз не отвести. но не настолько хорош, чтобы меня заинтересовать. Поправила себя, поймав на мысли, что начинаю восхищаться им. Что в нём не так, решила не задумываться, ещё чего время на него тратить. Сваха подождала, когда все повернутся обратно к ней, и закатив глаза, снисходительно ответила: Зелья пробовать никто не будет. Забудьте о них, проявите весь свой потенциал. Плечи девушки поникли. Опустив глаза, она сгребла со стола шерсть. Печальные вздохи пронеслись над гостиной. Видно многим повезло бы завестись шерстью Лешева. Каким-то образом кощей признали, что их попытаются опоить и заранее говорили условия ворожбы. Или они просто были к этому готовы. По непроницаемым лицам мужчин ничего нельзя было понять, разве что Валентин выбивался. Со скучающим видом он взирал на нас свысока, будто сам не понимал, что он тут забыл. А может, но эти ограничения, и напоить его волнистым зельем, чтобы нос удлинился на радость птичкам. У них будет дополнительная жёрдочка, а он больше не будет задаваться. Моя рука потянулась к щепотке трав в пиале. Я подняла глаза и встретилась с пристальным взглядом князя. Было такое ощущение, что он что-то заподозрил. Подумав, что можно и повременить с зельем для носатого, я отдёрнула руку, вместо этого схватила мотноватую жидкость в колбочке. Словно не замечая всеобщего угнетения, подруга моя увлечённо переливала жидкости из одной мензурки в другую и обратно. Закончив с переливанием, она, подержав небольшую колбу над магической спиртовкой, помешала стеклянной палочкой жидкость и снова подогрела её. Подруга повернула голову и, заметив мой искренний интерес, вдохновенно поделилась. «Я создам путеводный клубок. Используя его, князь всегда сможет отыскать домой дорогу через любой лес». Погасив спиртовку, она поставила колбочку на штатив и участливо поинтересовалась. «Мира, а ты чем собираешься удивлять господ?» «Я над этим пока не думала», — ответила честно и поставила колбу на стол. «Мира, а ты чем собираешься удивлять господ?» Для себя я твёрдо решила, что не стану магичить ничего сложного. Мужчины продолжали стоять в центре гостиной, наблюдая за нами. Драгомир скользнул по мне пренебрежительным взглядом, отдающим издёвкой. Ха, нормально. Он даже не сомневается в моём провале. Хм. Гордо вскинув подбородок, я осмотрела заваленный всякими ингредиентами стол. Я решила во что бы то ни стало доказать ему, что способна не только варить зелья, да пугать буйной растительностью драконов. «Тебе, Аляна, случайно не нужно ожерелье к платью?» Улыбнувшись одними уголками губ, спросила я, прикидывая, с чего лучше начать. «Из бриллиантов, что ли?» — удивилась подруга. «Тише, леди! Вы мешаете остальным!» Повернувшись к нам, строго сделала замечание ворона. Ты всерьёз собираешься создавать бриллианты? понизив голос до шёпота, уточнила подруга. Почему сразу бриллианты? Голубые сапфиры куда симпатичнее. Тебе гороха мало. досадно прошептала Аляна мне в самое ухо. То была случайность. Тут же нашлась я. На лице подруги появилось сомнение, и я поспешила её успокоить, обещаю быть осторожной. Может, лучше не надо. печально вздохнула Аляна. Почему не надо? Сапфиры на дороге не валяются, надулась я, и увидев, как расстроилась подруга, смягчилась. Потом и тебе наколдуем бриллианты. Подруга покачала головой, пробормотав себе под нос что-то про упрямых ёжиков, она пододвинула к себе пустую пиалу и сыпанула в неё хорошую щепотку редкого усорижского угля. Скорее всего, он обошёлся кощеем в кругленькую сумму. Нужно осмотреть не одно горное ущелье, прежде чем отоищется хоть один огненный цветок, пригодный для добычи усорижского угля. После увидания бутона огненные лепестки каменеют, и вот из них-то путём сжигания получается уголь. За одно мне раза три. С тёплой улыбкой протянула Песте Коляне. Пока подруга разминала уголь в пыль, я взяла колбу с розовой жидкостью. По запаху, определив вытяжку из травоцвета, и перелила в сосуд побольше. Туда же добавила измельчённые лапки золотисторылых пауков, благоухающие ландышами. Очередная загадка природы. Покрытые ядовитой слизью, эти пауки источают запах ландыша, который и после их смерти ничем не перебить. Капнуло пару капель слюны единорога. Взяв на кончике мерной ложки у Аляны усорижский уголь, сыпанула его в колбу и размешала палочкой. Постепенно цвет зелья поменялся с грязно-розового на нежно-голубой. Осталась произнести связующее заклинание и кристаллизировать жидкость. Я впервые самостоятельно собиралась поменять полярность жидкости. Предвкушении голубых прозрачных камешков пальцами обхватила узкое горлышко колбы. Я неожиданно поняла, что не собираюсь ничего доказывать дорогомиру. Какая разница, что он обо мне думает? Лучше займусь браслетиком, давно хотела оберег себе сделать. В тот момент, когда я собиралась произнести первые слова заклинания, в дверях мелькнула фигура Гведера. Следом за слугой он шёл по коридору. Не успела я проводить взглядом родственничка Зиги, как в гостиную вошёл Борислав. Найдя глазами князя, он немедленно направился к нему. Управляющий выглядел встревоженным. Присутствие в замке правителя Эльлеграда и взволнованное лицо потерявшего выдержку управляющего уверено было непроста. Борислав остановился перед князем. Я не могла подслушать разговор, зато мне прекрасно было видно, что после его доклада лицо Велимира сильно помрачнело. «Ну как, получается?» — отвлек меня от происходящего озабоченный голос подруги. Повернувшись, я с трудом удержалась, чтобы не наброситься на нее с упреками. Но откуда ей было знать, как важны для меня любые сведения о правителе Элиграда? Мы сами решили с Зигей ни во что ее не посвящать». От того, что приходится обманывать подругу, на душе стало противно. Но лучше пусть и дальше остаётся в неведении, чем в случае нашего провала Гведер отыграется на ней. Почти всё готово, заверила её еле слышно. Услышав приглушённые шаги, я повернулась к двери как раз чтобы застать выходящих князя с дорогомиром. В гостиной остались Янс с Валентином, даже Даниил и тот, куда-то запропастился. Я закончила. Выскочила из-за соседнего стола девушка с длинными голубыми волосами. Запутавшись в подоле своей юбки, она повалилась на меня. Ткнув меня больно локтем в бок, девушка смогла удержаться на ногах. Пробормотав извинения, она направилась к мадам Ольге, но далеко девушке уйти не успела. Её остановил вполне милый любивый голос свахи. Не спешите, Калина. Покажите сначала мне, что у вас получилось. прошествовала к ней мадам Ольга. Девушка немного приуныла. Было видно, что ей вовсе не с Вахи хотелось показать своё творение, но возразить она не осмелилась. Протянув в вороне руку с зажатым кулаком, Калина неохотно разжала пальцы. На её ладони лежала хрустальная лилия. Цветок окутывало мягкое сияние, пробивающееся изнутри бутона. Гибкий длинный стебель, венчали вытянутые лепестки, такие воздушные и изящные, что казалось, они сотканы из прозрачной волшебной ткани, а не хрусталя. Сваха небрежно покрутила его между пальцами за стебель. Глядя, как она недовольно поджала губы, девушка сгорбилась и смущённо втянула голову в плечи, явно приготовившись к разносу. Приметный оберег. Хм. Неплохо. Вопреки ожиданиям Калины похвалила ее мадам Ольга. Возможно, ее уступчивость крылась в пристально наблюдавшем за ней Яне. Вернув девушке цветок, ворона повернулась ко мне. «Чем вы нас порадуете, Мирослава?» Мадам Сваха смерила меня сверху донизу неприятным предостерегающим взглядом. Разозленная и неприкрытой враждебностью ворона, я даже не успела почувствовать себя униженной. Откуда такой интерес? поинтересовалась я любезно, поднявшись со стула. Всё предельно просто. Я должна быть в курсе, чем каждая из претенденток на княжеский титул собирается отличиться перед господами. Презрительно скривилась мадам Ольга. Привлечённые громким голосом свахи девицы вытаращились на меня. Сделав вид, что не замечаю их петливых взглядов, я решительно протянула воронке колбу. Та удивлённо вскинула брови. Я подавила улыбку и подчёркнуто спокойно произнесла: "Камнем в небо, солнца луч, всколыхинись волны, засияй, а золотись, сапфиром обернись". Как только заклинание было произнесено, жидкость забурлила, из колбы пошёл дым. Спохватившись, стараясь не обжечься, я наклонилась, чтобы поставить колбу на стол. Быстрее, Ярослава, сколько в вас одно можно ждать? нетерпеливо проговорила Ворона, сунулась ближе ко мне и резко выбила из моих рук сосуд. Я потянулась, чтобы поймать его, но сжала пальцами только воздух. Колба перевернулась, и содержимое её вылилось на стоявшую возле свахи девушку. Сассут упал на каменный пол и осыпал его стеклянными осколками. Одежда, калино лицо, руки, всё оказалось забрызгано зельем. Кожа девушки потемнела и пошла грязно-серыми волдырями, на поверхности которых проступили голубые прожилки. Вздувшиеся на коже отвратительные синюшные волдыри лопались, являя окружающим аметистовые наросты. Что? Что происходит? Рассматривая свои ладони, ослабевшим голосом спросила Калина. Ее зрачок вытянулся, а на руках заиграли голубыми бликами чешуйки. Ей только рыбьего хвоста не хватало, чтобы стать идеальной парой для Водянова. После того, как я увидела его истинный облик, именно так я себе представляла суженую Водянова. «Надо целителей позвать!» Поморщившись, ринулся к выходу Валентин. «А вот те она!» Ащей им подвластна магия любого порядка, в том числе и целительство, а он за подмогей помчался. Это сильно смахивало на побег. Ян напротив быстро подошёл к нам, а сваха завизжала: "Ты что натворила, Мирослава?" Выпочив глаза на Калину, с неизвестно откуда взявшейся резкостью молодой лани, сваха отпрыгнула от неё и встала за спину Яна. Она совсем потеряла здравый смысл, раз решила, что магическое воздействие может перейти на нее. Чары не заразны, а ведь именно Калина сейчас больше всего нуждалась в поддержке. «Я натворила!» — выдохнула возмущенно. Глядя на трясущиеся руки девушки, решила на время отложить выяснение с вороны, и вместо этого, стараясь выглядеть спокойно, обратилась к Яну. «Что будем делать?» «Снимать заклинание». Внутренним магическим зрением я посмотрела на нити, опутавшие несчастную. Синяя нить, больше напоминающая верёвку, переплелась с белоснежной нитью жизни. То, что нить жизни была такой чистой, говорило об отменном здоровье Калины, а значит, жизни её пока ничего не угрожало. У нас в запасе было достаточно времени, чтобы во всём разобраться. Ну, наверное, достаточно. Почему сработала магическая сигнализация? Появился на пороге гостиной Драгомир, и его взгляд тут же остановился на мне. Мирослава, вам нужно заканчивать с этим. Нельзя же каждый раз, когда происходит переполох в замке или за его пределами, думать, что я к этому как-то причастна. Не сдержавшись, высказала ему я, а после более спокойно продолжила. Между прочим, помимо меня в замке находятся ещё 33 ёшки готовые на многое, лишь бы захамутать вас. Все девушки разом повернулись ко мне. На их лицах читалась досада. Не сводя с меня глаз, Драгомир даже не посмотрел в их сторону. Мираслава. Ласкова, слишком ласкова позвала меня сваха, намекая, чтобы я замолчала. Совсем забыла. И одна сваха езвительно припечатала я. Значит, сигнализация сработала не по твоей вине? Не спеша направился ко мне Драгомир. Аляна ущипнула меня за руку и взглядом указала на осколки у моих ног. Мысленно чертыхнувшись, я широко улыбнулась Кощеею. Наблюдая за его приближением, пробормотала себе под нос заклинание и пальчиком быстро развеяла осколки в пыль. Меньше улик выше шанса, что удастся избежать нарогоучения Драгомира. Мирослава. Кощей ждал ответа. Не совсем. Но лучше обсудить произошедшее недоразумение в другой раз. Вас, дорогомир, наверное, ждут неотложные дела? Я раздражённо смахнула со стола мелкие осколки. Никаких дел, разгадал мой замысел дорогомир. Улыбка осветила его лицо, а моё сердце опустилось в голуб. Я лишь надеялась, что не одна стою как дура, пялясь на него. Как нам повезло. Выдавила из себя и вымученно улыбнулась. Позади раздались протяжные женские вздохи. Чтобы избавиться от наваждения, я обернулась. За столом рядом с Калиной стояла Марина. Больно быстро спящая красавица поправилась, а главное, в замок успела вернуться. Помимо них устола стояла симпатичная шатенка. Её короткие вьющиеся волосы забавно торчились. В руке девушка держала наполовину заполненную розовой жидкостью мензурку. Засмотревшись на ドラгомира, она разжала пальцы. Мензурка выскользнула из её рук и покатилась по столу, расплескивая жидкость по гладкой поверхности. Стол задымился. Там, где только что была розовая лужица, медленно расползалась продолговатая дыра с чёрными обугленными краями, на которых плясали зеленоватые язычки магического пламени, съедая деревянную поверхность. Шатенка, казалось, этого даже не заметила, впрочем, как и другие ёшки, что продолжали следить за каждым движением дорогомира. Нет, для таких обаятельных типов, как он, нужно издать закон, запрещающий ему улыбаться. Кощейцы леустремлённо двинусы ко мне. На лице Марины проступило недовольство. Она запоздало опустила глаза и уставилась на проеденную магическим огнём столешницу. Подняв голову, спящая красавица взглянула на Калину. Недоумённо похлопав ресницами, Марина испуганно вскрикнула, а затем бросилась к выходу. Дорогомир нахмурился. Его взгляд был устремлён на обезображенную зельем девушку. Помедлив на пороге гостиной, Марина развернулась. "Дорогомир, нужно уходить, вы можете заразиться", с отвращением в голосе крикнула она ему в спину. "Что вы предлагаете? Уйти и оставить Калину саму со всем разбираться?" не оглядываясь, спросил Дорогомир. Он подошёл к Калине и осторожно, взяв её за руку, провёл пальцами по костневым наростам на коже. Вцепившись в дверной косяк, Марина подалась вперёд, но от двери так и не осмелилась отойти. "Возможно, есть другой способ ей помочь", брезгливо поморщилася она. "Вы можете покинуть гостиную", равнодушно разрешил ей Кощей, внимательно рассматривая лицо Калины. Девушка зарделась и смущённо опустила глаза. Приподняв её лицо, дорогой мир мягко произнёс: "Калина, вам нечего стыдиться". Калина заметно повеселела, но после того, как Кощей улыбнулся, она и вовсе растерялась. Девушка, не глядя, опёрлась свободной рукой о стол, но вместо этого её рука попала в образовавшуюся в столешнице дыру. Калина покачнулась, навалилась всем своим телом на многострадальный стол, тот треснул пополам, и девушка растянулась на полу среди обломков. Вовремя среагировав, Шаттенка, стоящая рядом, выскочила в проход и совсем не пострадала. Драгамир склонился к Калине и помог ей подняться. Мне нужно было, я бы сама как-нибудь справилась, неуклюже запротестовала Калина, стряхнув с руки острый осколок. Что удивительно, она даже не порезалась. Выходит, девушка не только внешне была под стать водяному, её практически невозможно было поранить. Наблюдавшие за происходящим девушки сделали вид, что ничего не произошло, и посмеиваясь, вернулись к прерванным занятиям. Вам нужно к лекарем, тоном нетерпевшим возражений произнёс Драгомир. Ян вас проводит, а я присоединюсь к вам позже. Ян начертил в воздухе пентаграмму переноса, в гостиной открылась воронка портала. Мужчина отступил в сторону, пропуская девушку вперёд. Как только Ян зашёл, портал вспыхнул ярким светом и закрылся. Кто заколдовал Калину в то, что я видел? Кто применил к ней магию? Драгомир сделал шаг ко мне. Я поспешно отступила. В его голосе было столько льда, что вполне хватило бы на новые арктические ледники, хотя внешне он выглядел спокойным. Во всём виновата Амира. Метадично ломая засушенный стебель и роняя его останки на пол, опередила Ворону Шатенка. Она нервно заправила тёмную длинную прядь за ухо и дрожащими пальцами продолжила кромсать сухой прутик. Всем понятно, что Мирослава не успокоится, пока не изведёт всех соперниц. Да на кое они мне сдались, так и вертелось у меня на языке. Что заставило вас прийти к этим выводам? Почти любезно поинтересовался Драгомир, почти, потому что никакая любезность не могла скрыть издёвку, прозвучавшую в его словах. Девушка растерялась и посмотрела на Марину, от чего та пришла в замешательство. Поняв, что поддержка ей не светит, Шатенко глубоко вздохнув, повернулась обратно к Драгомиру. Мирослава, ни слова больше леди, оборвала её ворона и быстро подошла к ней. Похлопав Ёшко по плечу, Сваха встала рядом. С заминкой, словно ей тяжело давались слова, она произнесла: "Не я согласна с Ивоной. Мирослава специально опрокинула зелье на калину. Это была случайность". Возмущённая за протеставала я и двинулась к свахе, горя желанием исполнить свою давнюю мечту. Если не получится поводёркивать её волосы, то мне точно ничто не помешает наслать на неё проклятие. Я пока не определилась с чарами, но знала одно: проклятие будет похуже того зелья, что я из-за неё случайно опрокинула на девушку. Почему спрашивается в учебнике по запрещённым заклинаниям не было сноски, что у этого типа зелья имеются побочные эффекты? Скорее всего, те, кто работал над записями, не учили вредную сваху. «Мирослава!» — остановил меня властный голос Драгомира. Хоть он и говорил угрожающе спокойно, это не поубавило моего желания ему перечить. «Что, Мирослава?» — гневно спросила я. «Меня пытаются оклеветать, а вы закрываете мне рот?» «Ты успеешь высказаться!» — последовало невозмутимо. «Когда?» Спросила с вызовом и окинула взглядом притихших девушек и сама же ответила. «Когда вам нужно будет срочно уйти? Или после того, как вы выслушаете остальных, чтобы у меня не осталось и шанса переубедить вас?» Выражение лица Драгомира смягчилось. Негромко, словно мы были в гостиной одни, он произнес. «Тебе не нужно меня ни в чем убеждать, цветочек». Я немного растерялась. «И как, — спрашивается, — расценивать его слова?» Но Драгомир и не собирался ничего разъяснять. Его интересовали более насущные вопросы. Что случилось? Потребовало объяснений у мадам Ольги Драгомир. Мирослава опрокинула зелье на калину, с удовольствием наябедничала Ворона, с видимым трудом сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнее. "Я случайно", предупредила его. "Никто в этом не сомневается". подчёркнуто уверенно произнёс драгомир зато по вороне сказать так было нельзя ну «Но, но почему вы драгомир павлович защищаете мирославу заметно нервничая спросила мадам ольга что заставило вас прийти к этому выводу мадам ольга вкратчиво поинтересовался драгомир и сваха польщённо зарделась Ха, прилетели. Не успела я поверить в его особое ко мне отношение, как Кощей заявляет обратное. А ведь мне в какой-то момент показалось, что я ему хмм немного нравлюсь. Ничего мне не казалось. Тут же зло одёрнуло себя. Вы стали защищателем миру, ещё это смешное прозвище укорило его ворона. Но вы находите доверительное обращение к Мирославе смешным, светским тоном поинтересовался Драгомир, снова введя меня в замешательство, и не менее одно. Ну, не то, чтобы смешным, ну, забавным, торопливо поправилась мадам Сваха. Уголки её губ нервно подёргивались, видно, она, как и я, гадала об истинном отношении ко мне Драгомира. Он сведёт меня с ума. Рада, что в этом сумасшествии я буду не одинока. Драгомир, ты освободился? Вернулся в гостиную, князь. Кощей взглянул на меня. Я закончил здесь. Несмотря на то, что его голос звучал спокойно, я распознала в нём предупреждение. Понять его было несложно. Если Кощеею придётся вернуться, то мне не поздоровится. Вы её никак не накажете? Вскинулась сваха. Я не нянька, чтобы кого-то наказывыл, с нисходительно пояснил ей дорогомир. Моё наказание отменяется, значит, я могу сказать садовнику, что свободна, обрадовалась я. Не могла же я на самом деле упустить такую возможность и смолчать. Для тебя, цветочек, всё остаётся в силе. В саду ты не наказание отбываешь, а познаёшь науку вежливости, осадил меня дорогомир. Он взмахнул рукой, С пола поднялась блестящая стекляшка. Подлетев, она плавно легла ему на раскрытую ладонь. Кощей поднёс её к глазам, и голубой алмаз сверкнул гранями. М-м, неплохо, Мирослава. Не сапфир, конечно, но для первого раза и алмаз сойдёт. Драгомир вложил в мою руку камень, и, довольно ухмыльнувшись при виде моей растерянности, направился к брату. Проводишь нашего гостя? Спросил князь, выходя вместе с ним в коридор. Голос его прозвучал повелительно. ドラгамир не смог бы ему при всём желании отказать, потому что это был приказ. Чтобы услышать ответ, я бросилась к выходу и успела увидеть их спины, прежде чем оба скрылись за поворотом. Я позабочусь о Гведаре и прослежу, чтобы он немедленно со своей армией покинул пределы княжества. Приглушённо донёсся до меня раздражённый голос ドラгамира: По неизвестным мне пока причинам присутствие правителя Элеграда было нежелательно в королевстве. При нём постоянно был слуга, ему не доверяли и не хотели оставлять одного. Драгомир намеревался избавиться от Гведа с его воинами, расположившимися в шатре неподалёку от конюшни. Кощею придётся сначала отвезти правителя Элеграда туда, а проследив за обоими, возможно, мне удастся подслушать их. Может, тебе и удалось провести ドラгомира Павловича, но меня тебе, дрянная девчонка, не обмануть, прошептала мне в спину ворона. "Ну, замечательно", задумчиво согласилась я и повернулась к ней. Раскрыв ладонь, показала свахи алмаз, а когда та потянулась к нему, сжала кулак. "На сегодня я закончила. Меня ждут в саду. Не хочется опаздывать. Кто будет убирать за тобой?" Громко, видно, чтобы услышали остальные, спросила сваха и ядовито поинтересовалась: "Духи ветров? Что вы? Духи ветров у нас мастера по ядам. Не стоит их просить о помощи в быту. Рискуете однажды не проснуться". Я нашла глазами Аляну, так и внуло мне, и я удовлетворённо добавила: "Не беспокойтесь, моё рабочее место будет убрано".